«Слов нету», — ответил Сергей. «А к вечеру, Шигалов, я все припомню». «А Балту вспомнишь? Молдавию вспомнишь?» «Дядя», — перебила сразу насторожившаяся Надка. «Идем, дядя, где машина?» Надка сидела посередине, а Шигалов весело расспрашивал Сергея. «Ну как ты? Конечно, жена есть, дети». «Дядя», — дергая его за рукав, перебила Надка, — ты мне шпоры прям по ноге двинул как это удивился шигалов твои ноги вон где а мои шпоры вот они не сейчас смутилась надтка это еще когда мы в машину садились так неужели не женат продолжал шигалов рассмеялся а помнишь как в бессарабии однажды мы на бежеский табор наткнулись и была там одна такая девчонка тем наглазая чернокосая в «Дядя!» — почти испуганно вскрикнула Надка. «Это была...» — она запнулась. «Это была такая же машина, на которой мы в прошлый раз с тобой ехали». «И что ты, шальная, не даешь с человеком слова сказать?» — возмутился Шигалов. «То ей шпорами, то ей машина». «Та же самая машина!» — с досадой ответил он. «Ну вот мы и приехали. Слезай». «Ты обязательно заходи сегодня или завтра вечером». обернулся он к сергею а то я на днях и сам в командировку еду дела брат уже тише добавил он серьезные дела так и норовят нас лопать да гляди подавится к вечеру позвонил шагалов и сказал что он сегодня вернется только поздно ночью через полчаса позвонил сергей и предупредил что сегодня он быть никак не может и постарается прийти завтра Наутро Надка проснулась только в десять, и ей сказали, что дядя уже уехал, но обязательно обещал вернуться пораньше. Это очень опечалило Надку. До четырех часов Надка ждала звонка, но потом у нее заболела голова, и она вышла на улицу. Незаметно она зашла в Александровский парк. Вечер был светлый, прохладный. В парке было тихо, под ногами шуршали сухие листья, и пахло сырой рябиной. У газетных киосков стояли нетерпеливые очереди. Люди поспешно разворачивали газетные листы и жадно читали последние известия о событиях на Дальнем Востоке. События были тревожны. «Скорей надо за дело», — опуская газету, — подумала Надка. «Домой ли? В Таджикистан ли?» «Все равно. Всюду работа нужная и важная». надтка опять вспомнила алькину военную тайну от чего бились с красной армии 40 царей до да 40 королей бились бились да только сами разбились это давно бились подумала надтка а пусть попробуют теперь или пусть подождут еще пока подрастут владик только и ось как баранкин и еще тысячи и миллионы таких же ребят! Надо работать, думала Надка. Надо их беречь, чтобы они учились еще лучше, чтобы они любили свою страну еще больше. И это будет наша самая верная, самая крепкая военная тайна, которую пусть разгадывает кто хочет. Когда она вернулась домой, ей сказали, что без нее заходил Сергей. Она бросилась к столу и нашла записку. «Наташа», — писал Сергей, сегодня я уезжаю на дальний восток горячее спасибо тебе за альку за себя за все тут же на столе лежала фотография на ней звонко и приветливо смеялись обнявшиеся алька и марица маргулис и тогда ей вдруг очень захотелось еще раз повидать сергея она подошла к телефону и узнала, что курьерский поезд на Дальний Восток уходит в 7.30. У нее оставалось еще полтора часа. Она представила себе огромный шумный вокзал, где все суетятся, спешат, провожают, прощаются. И только Сергей совсем один, без Марицы, без Альки, стоит молчаливый, вероятно, угрюмый, и ждет, когда, наконец, загудит паровоз, дрогнут вагоны, и поезд двинется в этот остров, Очень далекий путь она быстро вышла из дома и вскочила с трамвай на вокзале перебегая из зала в зал в